Из дневника следователя Савельева. Рыбнинск, 31 июля 2018 года. «Вы что, совсем ополоумели? Решили меня старика напоследок втянуть в черти что?» Полковник Чудаков в гневе широкими шагами мерил кабинет, размахивал руками. «Хотите, чтобы я перед пенсией опростоволосился и вместо заслуженной награды получил выговор?» Мы с Курочкиным стояли на вытяжку и радовались, что от начальника нас отделяет широкий и длинный стол. А то, кто его знает, может и за трещину отвесить в таком-то состоянии. Я незаметно дергал порывавшегося возразить Славку за руку. Пусть уж Виктор Ильич накричится. Пар выпустит, потом мы будем объясняться. «И ты, майор, хочешь мне сказать, что у нас в этом лесном...» «У Лиськова появился маньяк, который травит всех подряд какой-то ядовитой травой?» «Молоком», — пискнул Курочкин, «отравленным растительными алкалоидами молоком». «Молчи, умник! Вырастили на свою голову!» Чудаков остановился и сверкнул очками. «И у нас получается серия из двух эпизодов? Или из трех, а, Савельев?» «Пока из двух, товарищ полковник. Рыбак и девушка. С оператором это точно несчастный случай» и никаких отравляющих веществ в его организме не обнаружено. «Я бы предположил, что из трех...» — снова встрял Славка. Еще собачка у соседей Кругловых сдохла накануне гибели Полежаева с теми же признаками. «Допустим, что, если ваша версия верна, собаку отравили перед кражей, чтобы не лаяла ночью на посторонних и не разбудила никого». И что рыбака, если он наш грабитель, отравил подельник, чтобы завладеть картиной? Но зачем ему убивать совершенно постороннюю девушку? Все-таки наш начальник — профессионал, умеющий обуздать эмоции и включить свой аналитический ум. Успокоился, присел за стол, махнув нам рукой, чтобы тоже не стояли. Возможно, эти отравления вообще не связаны с кражей, и преступник выбирает своих жертв рандомно или по каким-то другим признакам, — заметил я. У каждого серийника свой алгоритм. Он может быть связан с фазами Луны, конкретными датами или событиями, да с чем угодно. «Тогда есть вероятность, что будут еще жертвы!» — покачал головой полковник. «Или может это все-таки случайность? непреднамеренно, так сказать!» Я тоже на это надеялся, пока не получил рапорт Сидорчука. Бутылки из-под молока в доме Полежаева и в комнате дайверов идентичны. А еще на них, кроме пальчиков жертв, одинаковые отпечатки неустановленного лица. Ждем сейчас экспресс-анализ содержимого бутылок. Благо, эксперты знают, что искать. Если обнаружат те же вещества, значит, источник отравления один. Но не будешь же ты у всех жителей деревни и окрестностей пальчики прокатывать. Думайте, думайте, что и кто связывает жертвы. «Даю вам два дня. Не могу я висяк, да еще серию, передавать вашему новому начальнику. Да и вам с таким багажом не с руки с ним начинать. Все, не рассиживайтесь и работайте. Отправляйтесь в деревню, опросите еще раз всех. Не было ли похожих случаев с людьми, животными, любых? Установите всех владельцев коров, где пасут, чем кормят, кому продают молоко. Только осторожно, чтобы злодея не спугнуть». «Думаю, это Сидорчуку, как местному жителю, будет подручнее. К вечеру жду от вас доклад». «Вы что, как черти из табакерки выскакиваете?» пошутил проходящий по коридору эксперт Тряпченко, когда мы со Славкой вышли из кабинета Чудакова. «Пропесочил вас, полковник?» «Да так, устроил небольшую головомойку», — отозвался Курочкин. «Кстати, о песочке. Ты там поторопи в лаборатории с анализом песка и молока из Лиськова. Будь другом». Пусть результаты сразу скинут Анатольичу по телефону. Скажи девчонкам с меня самые лучшие конфеты. Им бы в такую жару лучше мороженое. Удачи, парни. Да уж, удача нам сейчас не помешает. Хором ответили мы со Славкой и, смеясь, поспешили к машине. По дороге наметили план действий. Слава, на тебе установление похожих случаев отравления. Начни с деревенского фельдшера. Сидорчука отправим по местным животноводам. А я сперва загляну к Кругловым. Надо же им рассказать о результатах по найденным останкам. Как-никак, родственница. После завершения экспертизы могут захоронить по-человечески. Конечно, мне хотелось бы скорее навестить Киру, но приятное было решено оставить на вечер. В усадьбе готовились к обеду. Ирина в длинной летящей тунике хлопотала вокруг стола на веранде. Ее супруг в рубашке, напоминающей косоворотку, лениво развалился в плетеном кресле, листая какой-то журнал. Живая иллюстрация к чеховским пьесам. Гостей явно не ждали, накрыто было на двоих. Но по всем правилам этикета, с полотняными салфетками, красивой посудой и букетиком садовых цветов в фарфоровом кувшине. Я заметил, как при моем появлении хозяева обменялись взглядами, Получив молчаливое одобрение мужа, Ирина тут же пригласила меня составить им компанию и принесла третий комплект тарелок и приборов. Отказываться было неудобно. Да и домашний мясной рулет, поданный на блюде с запеченными овощами, пах так соблазнительно, что слюнки текли. За обедом мы вежливо говорили на общие темы, стараясь не касаться происшествий, которые, собственно, и были причиной моего визита. Когда хозяйка подала кофе, я достал из папки фотографии, сделанные в Москве, и передал их Круглову. Мы ждем официального отчета экспертов. Но уже сейчас ясно, что со дна водохранилища подняты останки вашей родственницы, Олег Владимирович. Сходство с портретом очевидно. Как только все формальности будут завершены, вы сможете захоронить ее по всем правилам. «Ириша, ты только посмотри! Это же потрясающе!» А ведь мне никто не верил, все считали рассказы бабушки Лизы выдумкой, семейной легендой. Она же оказалась права. Ее сестра действительно не оставила свой монастырь. Как вы думаете, ее могут представить на канонизацию? Я тут читал, что сейчас многих погибших за веру причисляют к лику святых. Господи, это необыкновенно! Круглов был так обрадован и возбужден, что, казалось, забыл о краже картины и других печальных событиях. Он принес из дома бокалы и бутылку шампанского. Настоял, чтобы мы с Ириной выпили с ним за чудесное воскрешение из небытия Анастасии Феоктисты. Необходимо показать это изображение Кири Юрьевне. «Знаете, я попросил ее написать копию портрета. У вас нет никаких новостей о нем? Я понимаю, что поиски могут затянуться и вообще не дать результата, а портрет должен быть в нашей семье, особенно теперь, когда мы знаем судьбу его героини». Или, так говорят, про книги. Ну, ничего, вы меня понимаете. Пусть это будет не оригинал, но главное, что сохранится ее образ для потомков. Олег залпом осушил бокал. Ирина тоже была впечатлена и с изумлением рассматривала снимки. Решив оставить кругловых одних, я поднялся. Не беспокойтесь, я передам Деминой копии фотографий с вашего разрешения. Все равно планирую к ней заглянуть, уточнить кое-какие вопросы. «Буду держать вас в курсе расследования». Мне уже не терпелось уйти и воспользоваться этим предлогом, чтобы скорее увидеть Киру. Хозяева не стали меня задерживать. Кажется, они даже не заметили моего ухода, увлеченные обсуждением неожиданных новостей. Встречу с Кирой пришлось отложить. У машины меня поджидал Слава, жующий пирожок с бутылкой минералки в руке. Стало даже стыдно, что я рассиживался за столом, пока мой помощник работал. «Я и вам купил». Он махнул рукой на капот, где лежал пакет с пирожками. «Не хотите? Ну, мне больше достанется». Побывал я у фельдшера. Никто из деревенских на отравление или что-то похожее не жаловался. За последний месяц было несколько бытовых травм. Кто косой порезался, кто с велосипеда неудачно упал. Славка, доживав пирожок, заглянул в свой блокнот. «Два случая ангины, это в такую жару-то» обострение гипертонии с госпитализацией в районную больницу и аллергическая реакция на укус пчелы. В остальном обычное обращение постоянных пациентов с хроническими болячками. Но это еще не все. Были вызовы к отдыхающим в отель и на турбазу. Тепловые удары. Три раза. Солнечные ожоги, вывих лодыжки, ушибы, последствия небольшой потасовки между подвыпившими туристами. С ними участковый разобрался. И вот кое-что интересненькое. Курочкин перелеснул страничку. «Жалобы на тошноту, головокружение, озноб, тахикардию похоже на наши признаки. Но фельдшер решил, что это от перегрева и стресса». «И кто жаловался?» «Наши знакомые, участники экспедиции, Фадеев и Аветисян. И было это 22 июля, вечером того дня, когда утонула Даша Корзун». «Так, может и правда от пережитого волнения?» Мы материалы по Фадееву не отправляли на токсикологию? Нет, там же все очевидно. Запутался в цепях. Несчастный случай. На всякий случай позвоню экспертам. Если что осталось, пусть проверят. Не в курсе, а ведь и сяны третий их товарищ. Запольский, еще не уехали? Давай-ка метнемся в отеле, Вдруг они здесь? Надо выяснить подробности. Пирожки не забудь, только не кроши в салоне. Дайверов мы застали в том же домике. Тигран разбирал какие-то записи, фотографии, которыми был завален обеденный стол. Матвей лежал на диване, уткнувшись в ноутбук. Наши вопросы их явно удивили. «Та ерунда это какая-то была. Солнце, магнитные бури. Нервничали, конечно, особенно Роман. Может, съели еще что-то несвежее. Нам в тот день не до готовки было. Хватали, что под руку попало. А Матвей Джан увидел доктора и к нам позвал. Ну, мы уголь активированный попили, водички, успокоительные капли он нам оставил. К утру были в порядке. А в чем дело? Так, формальная проверка. Работа у нас такая — проверять все, что связано с расследованием. А вы у нас свидетели, — ловко объяснил Курочкин. Кстати, долго еще пробудете в Лиськово? «На днях уезжаем, как только завершим атрибуцию последних находок». А Витисян показал на гору бумаг. «И отправим их в институт». Можно было бы на этом закончить, но полковник Чудаков учил нас досконально изучать все детали, даже самые незначительные. «А вы не припомните, Тигран, что именно ели в тот день? Может, в ресторан ходили?» «Нет, не ходили никуда. Что в холодильнике было, то и ели». «Сыр, колбасу, хлеб, молоко пили, а бутылки пустые ваши коллеги из полиции у нас потом из мусорного мешка забрали зачем-то», — вспомнил Аветисян. «Вы все его пили?» «Нет, я не пил», — отозвался с дивана Запольский. «У меня непереносимость лактозы с детства». «И как вы себя чувствовали в тот день, не помните?» «Да нормально, как обычно. Ребятам действительно было плохо, потому доктора и позвал». Нам придется записать ваши показания. Слава, садись, оформляй протокол. Постарайтесь вспомнить, где и когда вы это молоко покупали. Тигран развел руками. А что тут вспоминать? Нам его накануне вечером из усадьбы Кругловых принесли. Сама хозяйка, Ирина Джан, так ведь, Матвей? Запуский задумчиво кивнул. Он выглядел удивленным, и вместе с тем, мне показалось, что в полуулыбке его красиво очерченного рта Сквозила усмешка и злорадство.